Глава 14. Вадим. На рассвете наш танковый дивизион имени Лича и Всех вечно живых пошёл в наступление. Оборону врага пробивали танковый батальон в лице чемпиона по самбо-самообороны без оружия в ванне и механизированный батальон, вооруженный самыми передовыми танками из имеющихся — «Тиграми». Танком последним под несчастливым номером 13. Все более счастливые номера кончились под управлением лучшим танковым асом из выживших — «Эхром». Вот о нем во множественном числе и на «Вы», как того ежика. Прикрывал наступающей части сотёрно штурмовой батальон. В моём скромном лице, моего ёжика, на вы не надо, а то обижусь. А за тылами нашими присматривали прекрасные тыловые роты связи и обеспечения Ассара. А её тылы были прикрыты какой-то чудно юбочкой. Скромняшка стала наша связистка Кэт. Стесняется обтягивающих ягодиц и бронепокрытий боевого костюма. Я был категорически против участия девушки в наших авантюрах. Две из трех моих выходок, ну, не боевыми выходами же их называть, заканчивались полным и позорным фиаско. Но вот командование считало мои оглушительные провалы взрывными прорывами. И Ваня меня в этот раз не поддержал. Ваня становится предвзятым. Придурок. Предвзято надо было убеждать Асару сидеть глубоко в наре и пытаться зачать жизнь в этом непоседливом и плоском животе, а не скакать по битому щебню под огнём врага. Бабе не место на поле боя. Но я с подобным мнением остался не то, что в меньшинстве, а вообще в одиночестве. Проехали. Вернёмся к заклёпкам. Так вот, наши панцеры пёрли вперёд в наглую, вызывая огонь на себя. С новыми батарейками и «Тигр» впихнули еще одну экранированную батарейку в шагохода. Батарей же у нас три, а больше пихать не во что стало. И броня Вани. Поглощали просто чудовищный объем своими щитами. Ване приладили тот горб к луна, оказавшийся ни много ни мало реактором. Настоящим реактором. Целый Чернобыль за плечами. Я в шоке. Так вот, энергии на наполнение щитов хватало, потому танки наглели. Нарываясь на огонь, этим находя огневые средства врага и дал били в ответ своими залпами башенных орудий. Ваня дал били очень метко из карабина, а Эхер поплощил дём лазерной пушкой. Прицельный комплекс так и не удалось увязать разом. Кэх руку к тигру и к лазерной пушке. Вот и лупил на глазок. Пол лаптя правее, пол лаптя левее — не суть. Там взрывалось всё, будь здоров. Высокотемпературными взрывами, а обломки стегали как картечь. Тем более, что бронетехники против нас не было, а лёгкую пехоту мародёров расшвыривало только так. А если кто упирался в каком-либо наспех в соображённом опорном пункте, защищённом от прямого огня, то на штурм шёл СШБ. «Я». прыгал к доту как кузнечик и выжигал это осиное гнездо ко всем их святым и к буйной радости моей мстительной души горело будь здоров мне даже совсем близко подходить не надо было огнесмесь летела достаточно прицельно и довольно далеко серией импульсов огнесмеси опрыскивал укрепления мародёров они там начинали себя ощущать шаурмой по крайней мере судя по запаху да лицевую часть шлема так и не удалось починить Прямое попадание крупнокалиберной ракета-пули разнесло мне лицевую часть шлема в хлам вместе с лицом. Лицо починил Мэтр, а вот на восстановление шлема нам не хватило ни навыка, ни времени. Если прицельные и сканирующие функции капши были мне доступны, датчики были на груди и на плечах, потому хоть частично через ней рассеть, но работали, то вот система замкнутого цикла жизнеобеспечения оказалась невосстановима. Шлем стал каской, броня решето. Но лучше так, чем в пластмассовых комплексах ДБ, единственных имеющихся на складах. Так вот и бродили мы по полающим позициям врага, не стремясь глубоко прорываться, ибо за нашей спиной зяющая пустота. Все остальные, через глянул на время, через 10 минут уже будут наступать в другом секторе, а мы должны были привлечь к себе внимание врага, отвлечь его. Это нам, похоже, удалось. Нас проштурмовали с воздуха космические штурмовики-мародеров. Это было очень страшно, оглушительно, разрушающе, эффектно. Но, как оказалось, неэффективно. Мы покинули уничтоженный горящий квадрат города без потерь. Без урона даже для чести. Отошли для перезарядки. Щиты Вани и Эхра еще держались молодцом. Мой щит, как и броня. Ладно, представим, что я ловкий. «Меж пуль проскочу, как Неву. Ладно, меж лазерных лучей. Пока у меня огнемет, никого близко не подпущу. Сожгу все к чертям. Если надо, с собой вместе. Щуки, я вам верну очищающий огонь». Перезарядкой нашей руководила Рата. «Нет, не лично, а лишь указывая нам координаты схронов и следующие цели. А уж мы эти цели выжигали и затаптывали». Жаль, что до сегодняшнего утра успели собрать только одного очищающего вместителя. Мой огнемёт не починить капши, не синтезировать запчасти для огнемётов Эхра или Вани не успели. Но ничего. Пока мы тут бегаем, синтезатор работает. Он железный, не устаёт. Три захода успели сделать, всё без потерь. А вот с четвёртого начались изменения. Как говорится, количество переродилось в качество. Видишь, мы так назолью отвлекали врага, настолько привлекли его внимание, что мародёры тупо бежали от нас как от огня. Хотя почему как? Бежали от огня? Совсем никак не как, негрызаясь в ответ. Если бы не налёт и ревущих красных от сопротивления атмосферы стервятников, совсем скучно было бы. А так играли Варлов и Сусликов. Орлы мы, но иногда прятались от угрозы с неба, как те суслики. А на пятый заход мы вообще не нашли никого на земле, только злые стервятники в небе и пробомбили нас так основательно, что у меня нога онемела. Чем-то так крепко долбануло мне в бедро, что стоять не мог. Не то, что бегать от теней с неба. И тогда я вспомнил сталинградский опыт предков. Будем сближаться с противником. Если им и мы не жалко своих же, то хоть не напрасно в салочки играть будем, а то бегаем поржаньком. Мародёры все дружно свалили куда-то, отошли на дозаправку. Как раз и щиты откатились, перезарядились и в атаку пошли в новом секторе, ещё не чудящим в небо напалмом. Под нашу горячую руку попадали только случайные, ошалелые мародёры. Не то что организованного, вообще какого-либо сопротивления не было. Гуляли по развалинам, как по руинам Берлина 45-го. Пока не налетели эти стервятники. Опять. Надоели уже. Никак не поймут, что с космофайтера уничтожить одиночную, маневрирующую цель на Земле нереально. А от ваших ударов по площадям нас щиты и развалины достаточно защищают. Злятся. В ушах непрекращающийся гул. Это от постоянных взрывов. Ас и мародеров настолько озверили, что Земля вокруг нас плавится». Хотят нам вернуть наш же способ приготовления противника испечь нас. По команде Асары прыснули в разные стороны, чтобы соединиться в другом месте. Пусть полетают по ищут с воздуха с неподназначенного для атмосферных боёв летательного средства, одинокую пыльную букашку в горе битого щебня. Соединились, легко нашли друг друга. Асара, молодец. Её это объединение взвино вещь. А эти стервятники рвут небо чуть правее, пусть и дальше рисуют своими угловатыми телами инверсионные следы в синем небе. Может красиво выйдет, художественно прорисуют, а вдруг? А вышли на окраины города. Эхр раздавил ногой обезумевшего раздёра, вылетевшего ему прямо под ноги опоры. А вот второго Ваня поймал своей стальной клешнёй за горло. И так заревел в морду бедняги-доходяги, что тот обделался прямо на весу. Хорошо им, у них фильтры, а у меня лицевая часть шлема разбита. Я уже ускрёбся пыль и огонь глотать. Теперь ещё и вонь эту нюхать. А зачем, собственно? Отойду в подветренную сторону. Мы же, ёпта, в звене. Считай, онлайн. И так всё узнаю. Зато экспресс-допрос прошёл и правдой экспрессом. Оказалось, вчера они получили приказ перейти к обороне. Это когда мы завалили их спецназ. Ну, как мы? Я в этом как раз уже не участвовал. Мне легион лицо сломал. А сегодня доходяги-мародёры увидели, что из города отходят отряды легиона и отводят всё тяжёлое вооружение и все средства усиления. Одним словом, голытьба быстро смекнула, что всё это не спроста. А как услышали, что аборигены стира откопали какого-то огненного демона притеч, так вовсю рванули догонять легион. От год он и был прав, сказала Сара, стрясая пыль со своей юбочки, повязанной вокруг талии и скрывающей её крутые конькобежные бёдра и ягодицы, обтянутой боевым костюмом. В чём же? насмешливо спросил Ваня, отбрасывая потерявшего сознание мародёра за обломки стены. «Что мы покажем вселенной, как ополчение обращает в бегство армию вторжения?» — ответила Сара, осматривая ожоги на моих щеках, не прикрытых ни тактическими очками, ни маской респиратора. «Какой же ты огненный демон, раз весь в ожогах?» «Это она у меня?» — спросила. «Ах, да. Я и есть, видимо, тот демон-предтечь. Не Ваня, как я подумал сначала». «Никакой», — покачал головой я, шипя и вырываясь от пальцев Осары. Огненный демон я никакой, очень плохой, только мародёром не говори. Пустью серятся и дальше. Что делать будем? спросил Эхо. Его в его бронекабине не видно совсем, только датчики сверкают. Все смотрим на Ваню. Из принципа назвался груздем, ну, вожаком нашего стада, так и полезай на броневик, бревно не забудь. Ты же тоже вечно живой. Потому и рули нашими телодвижениями. Как сражаться с противником, который избегает боя, размышляет вслух Ваня, при том, что преследовать врага нам неудобно. Не гоняйся же за ними по всем пригородам. Надо бить их в уязвимые точки, в опорные пункты, в корабли. Поднимаюсь, отрясаю пыль, отправляюсь, смотрю уровень огнесмеси, заряд батарейки. Идём, идём. Как сказал наш вождь большой змей, сегодня произойдёт невероятное. Пехота будет пешком атаковать космические корабли и копать отсюда и до обеда, и прочие смещения пространственно-временного континуума. Как там попрыгунчик Дима пел? Я знаю, точно невозможное возможно. Главное не сойти с ума при этом. Неосторожно. Невозможное возможно. Верно, а не вероятное, очевидно. Ну, Гагарин говори, поехали, и маше рукой. говорю я пока воронё не налетело ну поехали с явной насмешкой в голосе сказал Ване и правда махнул рукой